Зимний поезд Снегов немую черноту Прожгло два глаза из тумана И дым остался на лету Горящим золотом фонтана. Я знаю, пышущий дракон, Весь занесен пушистым снегом, Сейчас порвет мятежным бегом Завороженной дали сон. А с ним усталые рабы Обречены холодной яме, Влачатся тяжкие гробы, Скрипя и лязгая цепями. Пока с разбитым фонарем наполовину притушенным, Среди кошмара дум и дрем проходит полночь по вагонам. Она, как призрачный монах, и чем ее дозоры глуше, тем больше чада в черных снах, и затеканий, и у Тем больше слов, как бы ни слов, тем отвратительнее дыхание, и запрокинутых голов в подушках красных колыханья. Как вор, наметивший карман, Она тиха, пока мы живы. Лишь молча точит свой дурман, Да тушит черные наплывы. А снизу стук, а сбоку гул, Да все бесцельней, безымянней. И мерзок тем, кто не заснул Хаос полусуществований. Но тает ночь, и дряхл, и сет. Еще вчера закат осенний, Приподнимается рассвет, Содра его томившей тени, Забывшим за ночь свой недуг В глаза опять глядит терзанье, и дребезжит сильнее стук, дробя налеты обмерзанье. Поры желтеющей стеной загородили красный пламень, И стойко должен зуб больной Перегрызать холодный камень.